Событие 55. -е. Устный договор не стоит бумаги, на которой он написан. Сэмюэль Голдвин. В Вильно входили под грохот барабанов и дудеж Габоев. А ведь зря клятые литовцы себе приписывают красоту Вильнюса. Вообще, непонятно, как совершенно русский город, в котором ни одного литовца нет и никогда не было стал вдруг литовским городом, да еще и столицей этой самой Литвы. Перемудрил Сталин. А город и в середине 18 века был хорош. Каменные здания в основном в центре, куча каменных храмов и костелов с кирхами и соборами. Даже центральная площадь с ратушей и часами есть. И до кучи в Вильно университет присутствует. При этом один из старейших в Европе. Он расположен в нескольких зданиях близко стела святых Иоанов. Вездесущие иезуиты открыли его в 1570 году. Сначала как коллегиум, высшую школу, а чуть позже уже полноценный университет из двух факультетов философии и теологии. Лет через 70 добавилось еще два – право и медицины. Практически полный набор. Разве уж совсем редкого математического факультета не хватает? Брехт университет осмотрел, с преподавателями медицины пообщался. Остальные неинтересны. Оказалось, что и этот неинтересен. Никаких продвинутых ученых-медиков или химиков нет. И вообще факультет на грани закрытия. Всего двое преподавателей, из которых одному под 80 лет. Нет финансирования. Да. На теологию есть, и на философию есть, а на медицину хрен. Все преподаватели до единого и иезуиты, как были, так и остались, а следовательно, католики. И костел огромный католический на этой же площади, и вон дальше опять костел виден из противоположной стороны, в окружении полном рассадник знаний по теологии. Иван Яковлевич задумался. Выходило так себе. Это в маленьких городках и селах можно изъять священника и реквизировать церковное имущество. А тут католицизм настолько глубоко корни пустил, что нужно половину города выселять в Сибирь и Поволжье. Тысячи человек, даже десяток тысяч. Это неминуемо приведет к бунту. И черт его знает, чем подавление этого бунта аукнется. Австрийцы, французы, испанцы черт бы их побрал. Много католиков в мире, и они довольно сплоченный кусок христианства, в отличие от православия и всяких разных протестантизмов. У них папа есть. Организуют совместный крестовый поход. Отбиться можно, даже от Наполеона отбились, но сейчас явно не время, там Турция с Персией. Сначала надо с ними разобраться. Князь Михаил Серваций Вишневецкий, канцлер Великий Литовский, Был в городе и вышел на порог ратуши встречать Берона и компанию. Он же был еще и региментарь Речи Посполитой, как выяснилось. А это что-то типа главнокомандующего войск Литвы. Почему он не поехал в Варшаву на Сейм и выборы короля, стало понятно через пару минут. Именно Вишневецкий и возглавлял прорусскую партию. Этот князь как раз послал Анне Иоанновне, как это назвать можно... Приглашение России вторгнуться в Речь Посполитую и добиться выбора на престол прорусской кандидатуры Августа Третьего Саксонского. Брехт пообнимался и поцеловался троекратно с довольно высоким, почти с него ростом, крепким мужчиной лет 50 с огромной залысиной. Почти и не осталось волос на голове. Поклонился молоденькой жене князя, которую тот представил как свою третью жену, теклу ружу Радзивил. Ружие — это может быть рыжий? Именно огненно-рыжий девчина и была. Я слышал про разгром войска графа Юзефа Потоцкого. Прямо на ступеньках начал воевода. И про борьбу твою, герцог, с католиками в ковна. Совет тебе, герцог, хочу дать. Оставь это на потом. Я тоже православный, и засилье католиков и их натиск на нашу религию мне претит. Только не время сейчас. Среди моих сторонников много католиков. «Понял уже, сильно вы тут в ересе погрязли». «А ты ведь немец», – отступил на шаг Вишневецкий, оглядывая Берона, видимо, следы лютеранства на нем высматривая. «Я перешел в православную веру год назад, и всю семью... Ну, неважно, я переговорил с рыцарями в Курляндии. Они обещали подумать о переходе к Курляндии и семигалии под руку Анны Яновны. Может, пришло время и русскому народу объединиться?» «Объединиться?» выселяя и убивая священников, наводя порядок и принуждая руководство Речи Посполитой, Сейма к соблюдению вечного мира, мирного договора о разделе Гетманщины, заключенного между Русским Царством и Речью Посполитой в Москве в апреле 1686 года. Там ведь четко прописано, что Речь Посполитая обязуется российской греко-православной вере никакого утеснения не иметь. И к вере римской кунии принуждение чинить не велить. Видим обратное. А давай герцог отложим с порсией на потом. Сегодня же бал хочу в свою честь дать.